Глава 11 Два подряд выхода в свет меня оживили, что становится совершенно ясно, когда я, вместо того, чтобы пойти на тренировку, вдруг спонтанно записываюсь на стрижку и окрашивание волос и пропускаю следующую тренировку ради похода по магазинам, неожиданно осознав, что сто лет не обновляла гардероб. «Ты сегодня без спортивной сумки», – замечает Диляра, которая спустя неделю молчаливого и абсолютно бесполезного бойкота сдалась и снова со мной заговорила. «Да», — подтверждаю я, подкрашивая губы, — «сегодня по плану шоппинг». Вернув помаду в косметичку, я оглядываю себя на предмет пригодности для прогулок по торговому центру и ловлю в отражении ее наблюдающий взгляд. В нем все еще читается то самое выражение ожидания, красноречиво говорящее «Ну что тебе стоит меня с собой пригласить?» «Пригласить Диляру с собой мне ничего не стоит. За время нашего необщения я успела отдохнуть и вполне смогла бы пару часов побыть заботливой мамой, которая развлекает доскучавшуюся дочурку. Проблема в том, что этот вечер я хочу посвятить именно себе, в полной мере наслаждаясь проснувшейся жаждой к жизни. А Диляре, опять-таки, пора обзавестись новыми друзьями. До завтра! Говорю я на прощание, сделав вид, что немая мольба в ее глазах осталась незамеченной. Говорю максимально доброжелательно, чтобы стало понятно, никакой обиды или зла я не держу. Просто я эгоистка, не склонная брать на себя ответственность за настроение и досуг других. Сегодня даже солнце, которое, казалось, забыло о своих обязанностях, много дней не появлялось из облаков, весело светит в лицо, вторя моему настроению. Выйдя из такси, я не могу перестать улыбаться. Вот так, без причины. Просто потому, что я хочу снова купить себе новую вещь, и мои волосы с новой стрижкой выглядят блестящими и ухоженными. Может быть, мне стоило взять себя в руки раньше, и тогда период реабилитации после болезни, именуемой Камиль, не затянулся бы на месяце. Ответ однозначен – нет. Мне нужно было действовать именно в таком порядке, чтобы правильно прожить наше расставание. Депредь дома, отвлекаясь выдуманной телевизионной историей, не доедать, потому что нет аппетита, злиться на него и на себя, вспоминать лучшие моменты наших отношений и тут же перебивать их худшими, стиснуть зубы, заставив себя снова посещать тренировки и убедить себя в том, что ходить в кино одной – это вполне нормально. Все это стоило того, если я могу улыбаться солнцу искренне, как сейчас. Даже несмотря на то, что он мне так и не написал. Можно вот на тот комплект поближе взглянуть? Я указываю девушке-консультанту на манекен, облаченный в кремовые стринги и бюстгальтер. Только мне с размером нужно помочь. В отдел нижнего белья я заглянула не случайно. Никакого интима у меня не намечается, а этот роскошный итальянский кружевной дуэт увижу только я дома перед зеркалом. И это на процентов меня устраивает. Сегодняшний шопинг только для меня любимый и для моей окрепшей пятой точки. За количество преседов, совершенных ей за пару последних месяцев, она заслужила подарок. Белье подходит мне идеально, и я еще более довольна собой. Оплачиваю товар на кассе и направляюсь в отдел электроники. Сегодняшняя солнечная погода подвела меня к необходимости обзавестись новой моделью беспроводных наушников. Будет здорово гулять в парке, слушая любимую музыку в улучшенном качестве. Не зная, что именно заставляет меня, не дойдя до входных рамок, повернуться. Возможно, бойкий и очень знакомый детский голос, а возможно, аромат знакомого густого парфюма от которого наэлектризовываются нервные и вкусовые рецепторы. «Пап, ну мы не успеем ведь! Я хочу посмотреть рекламу!» Покрепче впившись в атласные ручки пакета с бельем, я ошарашенно смотрю на Карину и ее отца, стоящих не более, чем в трех метрах от меня. «Привет!» – выговариваю я, когда взгляд Камиля безошибочно находит меня, и по привычке, смерив с ног до головы, Останавливается на лице. «Привет!» Он говорит что-то еще, но его слова тонут в визгах Карины. «Смотри, это же Дина, пап! А ты что здесь делаешь?» «Мы идем в кино и уже опаздываем!» «Я хочу посмотреть рекламу, а папа не хочет! Пойдешь с нами?» Я забываю про наушники и про пакет с бельем, болтающийся у меня в руке. Не прекращая улыбаться, пританцовывающий Карине, Я говорю, что тоже люблю смотреть рекламу, но в кино с ними, к сожалению, не пойду, потому что у меня другие планы. Камиль молча наблюдает за нашим диалогом, предпочитая в него не вмешиваться. И лишь когда Карина непринужденно интересуется, скоро ли я приду к ней в гости, месяц назад они с папой ездили отдыхать, и у нее появилось много новых рисунков. Берет ее за руку и говорит, что если она и дальше будет меня задерживать, то они точно опоздают на фильм». «Хорошего просмотра!» — говорю я, скопировав тот же непринужденный тон, которым час назад попрощалась с Дилярой. «Увидимся!» Бросив на меня финальный взгляд, Камиль ведет дочь к эскалатору. Я же, вместо того, чтобы продолжить свой путь к наушникам, наматываю один бесцельный круг по этажу, после чего сажусь в кофейню. Наверное, это тоже неизбежная часть процесса извлечения. Чувствовать себя сбитой с толку из-за встречи с ним. Красивое белье, стоящее в ногах, уже не вызывает такой восторг, а на дальнейшей прогулке в поисках новых шмоток нет ни желания, ни сил. Зато факт того, что он больше не написал, вновь ранит, как и то, что так быстро ушел, не обменявшись со мной и парой дежурных фраз.